Глава 25, в которой Тамаза Магараф продолжает знакомиться с усовершенствованным курортным приютом для круглых сирот и навсегда завоевывает сердце Педра Гарго. «Ваши занятия вы будете вести после мертвого часа», сказал доктор Мидруп Магарафу, когда они покинули столовую. «До обеда больные проводят время у конвейера и на пруду». Они не успели дойти до круглого здания конвейера, как веселый галдеж, донесшийся со стороны столовой, дал знать, что завтрак кончился. Вскоре послышался топот ног по гравию, а еще через минуту Магаров увидел воспитанников, приближавшихся строем по два. Колонну открывали мужчины, за ними отдельным отрядом шли девушки. Позади всех — уныло плелся заплаканный Педро, которого дежурный надзиратель сурово держал за руку. Свободной правой рукой, бедняга то и дело смахивал крупные слезы, обильно катившиеся по его плохо выбритым щекам. Остальные воспитанники вели себя так, как и должны были вести себя ребятишки, только что плотно позавтракавшие и не отягощенные никакими заботами и мыслями. Они не стройно, но чрезвычайно азартно пели. «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались, если бы не слушались, мы бы не накушались». И снова «Дяденьку мы слушались, хорошо накушались». Входя в мастерскую, они обрывали песню и торопливо разбегались по своим местам. Только сейчас Магаров заметил, что против каждого рабочего места на стенке висела дощечка. На дощечках не было ни надписей, ни номеров. Зато на каждой из них были нарисованы разнообразные фрукты, ягоды, животные и предметы. 62 дощечки и 62 неповторяющиеся картинки – Вот что помогало неграмотным воспитанникам господина Вандерхунта запомнить свое место у конвейера. Половину длины конвейера занимали мужчины, половину девушки. Сбоку на маленьких подставках лежали гаечные ключи, отвертки, детали какого-то мотора. Надзиратель нажал кнопку на распределительной доске, раздался продолжительный и очень громкий звонок и словно ветром сдуло с физиономии воспитанников детское, простодушное выражение. Лица у всех стали напряженные, озабоченные. Надзиратель включил рубильник, конвейер медленно тронулся. И Магоров увидел, как постепенно стал вырастать на конвейере автомобильный мотор. Только по-детски шумные вздохи облегчения, раздававшиеся один за другим вслед за уходившим мотором, показывали, как трудно давалось воспитанникам усовершенствованного курортного приюта бесперебойное движение тихо полязгивавшего конвейера. «Просто невероятно!» — шепнул доктор Мидруб Магарафу. Еще две недели тому назад они никак не могли усвоить, что звонок — это сигнал на работу. «Все-таки довольно неприятное зрелище», — сказал Магараф. «Лечение всегда связано с неприятными процедурами», — улыбнулся Мидруб. Вспомните горькие пилюли, касторку, противные уколы при разных прививках. Я уже не говорю о хирургических операциях. Во всяком случае, обычные методы лечения кретинизма неприятнее и куда менее эффективны, нежели наш. Извините, я вас на несколько минут покину. Мы увидимся на пруду. Между тем кончились работы у конвейера, и воспитанники получили 15-минутный перерыв, чтобы размяться и отдохнуть перед тем, как отправиться на пруд. Теперь они были снова безмятежно счастливы. Весело крича, они разбежались по обширной лужайке от полноты чувств, награждая друг друга шлепками, которые сбили бы с ног любого подростка. Магаров подошел к надзирателю, и собрался заговорить с ним, когда громкие вопли избиваемого человека заставили их подбежать к кустарнику, обрамлявшему лужайку у самого входа в конвейер. Магараф прибежал первым, надзиратель явно не спешил, и увидел, как человек шесть мужчин и девушек избивали Педро Гарго, прижав его к кирпичной стене мастерской. «Мама! Ой, мама!» вопил Гарго изо всех сил, стараясь вырваться из цепких рук своих мучителей. — Ой, пустите! Я больше не буду! Ой, пустите! — А ну, брысь! — прикрикнул на них Могораф, и от его окрика все мгновенно бросились в рассыпную. — Ой, дяденька! Дяденька! — прильнул Педра к своему неожиданному спасителю и разревелся с новой силой. Магараф стало не по себе от вида рыдающего, как ребенок, здоровенного Аболтоса, который был выше его ростом. Он взволнованно погладил Педра по взъерошенной голове, вытер носовым платком кровь с его лица. — Ну, успокойся же, ну, успокойся, больше они тебя не будут бить. — Нет, дяденька, будем, — услышал он вдруг позади себя глубокий бас. Он обернулся и увидел, что разбежавшиеся было при его появлении воспитанники снова собрались и сейчас с любопытством прислушивались к тому, как он уговаривал всхлипывавшего Педра. «А почему вы его будете бить?» — спросил Магараф, огорошенный невозмутимой дерзостью только что услышанной угрозы. «Что он вам сделал плохого?» Вместо ответа воспитанники обменялись недоумевающими взглядами. «Уж не шутит ли этот новый дяденька?» Румяный и черноглазый молодой человек, опасливо прячась за спиной товарищей, красивым ракочущим басом объяснил Магарафу. «А каша? Пускай он не хватает кашу раньше меня. Вот почему!» Все кругом одобрительно загалдели, А бедный Педро в предчувствии новых тумаков снова разрыдался. «Так вот, друзья», — решительно заявил Могораф, — «кто еще хоть раз до него дотронется, тот будет иметь дело со мной. Понятно?» Все сумрачно промолчали. «Понятно!» — еще раз грозно переспросил Могораф. «Понятно!» — неохотно откликнулись разочарованные воспитанники. «Мне не нравится, как вы отвечаете», — сказал Могораф. «Отвечать надо весело, а то я на вас обижусь и не буду вас учить стрелять из ружья. А ну, веселее, отвечайте». «Понятно?» «Понятно, дяденька», — хором ответили воспитанники. «Еще громче и веселее», — хором скомандовал Могораф. «Понятно! Понятно!» — закричали воспитанники, на сей раз уже совсем весело и так громко, что у Магарафа зазвенело в ушах. «Понятно! Понятно!» Теперь они были полны восторга от ожидавшего их увлекательного занятия. Лица их по-прежнему сияли простодушием и благожелательностью. Они увивались вокруг Магарафа, стараясь обнять его за талию, хоть на мгновение дотронуться до нового дяденьки. Одна девушка схватила его за руку и шагала, не отставая от него и влюбленно заглядывая ему в глаза. За другую руку крепко уцепился счастливый Педро Горго. Он обожал этого нового дяденьку со всей страстью ребенка, стосковавшегося по ласке. Звуки горна, разорвавшие прохладную утреннюю тишину парка, произвели на увивавшихся вокруг Магарафа воспитанников такое впечатление, словно их вдруг окатили ледяной водой. Их лица сразу... Приняли испуганно сосредоточенное выражение, и они стремглав бросились назад к круглому зданию строиться. Педро, чуть помедлив, тяжело вздохнул, выпустил руку Магарафа и побежал догонять своих товарищей. «Спешат!» — удовлетворенно заметил вернувшийся доктор Медруб. Со вчерашнего дня всякий, кто позволит себе опоздать к построению, остается без обеда. Заметьте, сударь, через желудок пролегают кратчайшие пути к выработке условных рефлексов. Снова прозвучал горн, донеслись обрывки команды, и воспитанники молча с сумрачными лицами в строю, но уже без пения, протопали мимо Магарафа к широкой железобетонной пристани. На противоположном берегу пруда на фанерной палубе крейсера маячили фигуры двух служителей. Один из них стоял на готове у небольшого столика, на котором он что-то раскладывал. Воспитанников расставили рядами по сторонам широкого жёлоба длиной около трех с половиной метров, пролегавшего в настиле пристани перпендикулярно берегу. В желобе покоилось нечто похожее на огромную стальную сигару, заканчивающуюся сзади винтом и крестообразно пересекавшимися вертикальным и горизонтальным рулями. Ближе к переднему тупому концу сигары через возвышающийся покатым куполом прозрачный козырек, виднелось кожаное, чуть откинутое назад сиденье, а перед ним изящное штурвальное колесо, какие бывают на гоночных машинах. Инструктор, высокий тощий человек, с лицом кое-как обтянутым желтой дряблой кожей, строго промолвил «Педро Гарго! Мин Ашрей!» Физиономии нового приятеля Магарафа и стоящего рядом с ним веснушчатого блондина исказились страдальческими улыбками. «Кроме вас обоих!» — продолжал инструктор и окинул их взглядом, не обещающим ничего хорошего. — Повторяю, кроме вас уже все догоняли крейсер. Сегодня вы имеете последнюю возможность показать, что вы оба еще на что-нибудь годитесь. Мин, ты пойдешь первым. Инструктор приподнял прозрачный купол сигары. Мин Ашрей торопливо залез внутрь, уселся на сиденье и вцепился обеими руками в штурвал. Инструктор захлопнул над ним герметически закрывавшийся купол, постучал пальцем о прозрачную пластмассу и прокричал замершему в тоскливом ожидании Мину Ашрей. «Смотри же! Не трусь! Бояться нечего! Не сбивайся с пути!» Мин, боязливо улыбаясь, кивнул головой. Инструктор поднял правую руку. По этому сигналу служитель на макете нажал кнопку — и фанерный крейсер двинулся вдоль противоположного берега со скоростью быстрого пешехода. Инструктор резко махнул рукой, раздался очень громкий хлопающий звук, девушки дружно взвизгнули, кто-то из воспитанников испуганно вскрикнул «Ой!» Сигара, как летающая рыба, выпрыгнула из жёлоба, шлепнулась в воду и помчалась по направлению к двигающемуся фанерному макету, подталкиваемая быстро вращающимися винтами. Она шла примерно на четверть метра ниже поверхности воды, и только ее обтекаемый прозрачный купол чуть выделялся над зеркальной гладью, залитого солнцем пруда. «Он должен подойти к самому центру корабля», — объяснил доктор Мидруп Магарафу, растерявшемуся от этого неожиданного зрелища. «Всего только нагнать макет и пристать к самому его центру, туда, где стол с тортом. Простейшая процедура для координации чувства пространства и цели, и одновременно первичные навыки в пользовании автомобильным рулем». Несколько не очень высоких столбов воды с глухим грохотом встали на пути Мина-Ашрей. Потом затарахтели холостые выстрелы жестяных пушек фанерного крейсера, сопровождаемые яркими багрового цвета вспышками и игрушечной батареи игрушечного корабля, окутались густыми облаками синеватого дыма. «Пиротехника». Прокричал Сим Медруб на ухо оглушенному Магарафу. «Звуковая и световая терапия! На этих чертовых кретинов приходится тратить не меньше, чем на содержание университетской клиники на 200 коек. А что толку?» И он кивнул на пруд, где происходило нечто огорчавшее его, костлявого инструктора и стоящих на пристани воспитанников. Видимо, Мин Ашрей, томившийся внутри стальной сигары, почувствовал себя неважно от фонтанов воды, вздымавшихся поблизости и в особенности от оглушительной канонады, которой встречал его медленно двигавшийся фанерный корабль. Во всяком случае, не прошло и минуты, как Мин Ашрей круто свернул в сторону от прежнего курса, и вскоре стальная сигара беспомощно застыла на месте. Ее запас горючего был исчерпан. Крейсер тотчас же вернулся на исходную позицию. От пристани, не дожидаясь специального приказания, отвалил на ялике служитель, взял сигару на буксир и спустя несколько минут привел ее к пристани. Инструктор по ступенькам, уходившим в воду, спустился вниз, приподнял мокрый купол сигары и за шиворот вытащил оттуда несчастного Мина Ашрея. На лице Мина... Не было ни кровинки. Оно было мокро от холодного пота и слез и перекошено от предвкушения наказания, которое его ожидало. Мина шрей всхлипывал и вот-вот готов был разреветься. «Отставить!» — рявкнул на него инструктор, но, перехватив недовольный взгляд доктора Медруба, кивнувшего на Магарафа, он резко изменил тон. «Ну в чем дело, дурачок?» С приторной неумелой лаской спросил он — проштрафившегося воспитанника. Почему это и вдруг свернул в сторону? — Я, я, я испугался! — не выдержал и в голос разревелся злополучный мореплаватель. — Ай-яй-яй, как стыдно! — покачал головой инструктор. — Ну чего же тут страшного? Не будешь больше бояться? — не не не буду согласился мин ашрей и даже попытался улыбнуться сквозь слезы поняв что опасность наказания если не исчезла окончательно то во всяком случае отдаляется ну вот и молодец все тем же невыносимо фальшивым тоном одобрил его инструктор отрусить совсем нечего Снова инструктор поднял вверх правую руку, снова пришел в движение макет корабля. Снова шлепнулась в пруд огромная стальная сигара, снова с грохотом вздымались вокруг трепещущего мина фонтаны воды, гремели жестяные пушки, полыхали зловещие вспышки безвредного огня. Но страх наказания и опасение, что его товарищи не будут с ним водиться — пересилили его трусость. На этот раз процедура для координации чувства пространства и цели была им проделана сполна. Сигара ни разу не свернула с курса и вскоре стукнулась в борт крейсера точно в указанном месте, отмеченном большим белым кругом. Очевидно, в головке сигары было специальное приспособление, останавливающее действие механизма, потому что винты немедленно перестали работать. В то же время верхняя половина белого круга провалилась внутрь, и в черном зияющем просвете появился служитель с обширным подносом, на котором были аппетитно разложены куски торта. Другой служитель подгреб к сигаре на ялике, принял из рук своего коллеги поднос, пересадил Мина Ашрей к себе в ялик, вручил ему поднос и с остальной сигарой на буксире вскоре причалил к пристани. Там Мин боязливо передал поднос здоровенному воспитаннику с нагловатым злым лицом. Тот, отложив себе самый привлекательный кусок, распределил остальные куски торта между подобострастно взиравшими на него воспитанниками. Получили свою порцию и Педра и сам Мин. Затем наступила очередь Педра Гарго отправляться в погоню за фанерным крейсером. Подбодренный успехом Мина, а еще больше несколькими словами Магарафа, он спокойно и даже весело забрался под прозрачный купол, подготовленный к прыжку сигары. На этот раз и у него все прошло благополучно. Снова здоровенный воспитанник, пользовавшийся беспрекословным авторитетом у остальных ребят, торжественно распределил торт. На этом закончились процедуры координации чувства пространства и цели. Воспитанников построили и повели в столовую на второй завтрак. После второго завтрака полагался мертвый час. Надзирательница, лениво бродившая по женскому отделению, позевывая, наблюдала, как девушки, перед тем, как улечься в постели, старательно убаюкивали самодельные тряпичные куклы, напевая единственную известную им песню. «Дяденьку мы слушались». «Хорошо накушались, если бы не слушались, мы бы не накушались, дяденьку мы слушались». А молодые люди умудрились урвать перед сном несколько минут для того, чтобы, пользуясь отлучкой надзирателя, поиграть в лошадки. Но не все они так легкомысленно использовали нечаянную свободу. За домом, в тени раскидистой старой магнолии, двое рослых парней, яростно сопя, немилосердно тузили друг друга могучими кулаками из-за картонной коробочки из-под сигарет.